Тогда они ни во что не могли вмешаться. Интересно, повезет ли ему сегодня. Уолтеру следовало настроиться на выполнение стоявшей перед ним задачи, но он постоянно думал о судьбе друга. Он считал, что Трис погиб, но история, случившаяся на реке Вейхо, была такой же таинственной, как история с Уолтом Стендером. Если Триса захватили в плен, то напасть на его след не удастся. Легче отыскать каплю вина в огромном океане, чем найти человека в такой необъятной стране. У Уолтера не улучшалось настроение, даже когда он думал о том, что сможет помочь Мариан. «Вот Сун Юнг», — сказал Чан Гу, указывая на человека с веером. Из склада выполз чрезвычайно дородный человек. Опираясь на плечи двух слуг, он медленно продвигался к паланкину. Толстяк осторожно переступал ногами, словно сомневаясь, что они выдержат вес его тела. Сон Юн был одет в тонкий шёлковый костюм, прилипший к потному, бочкообразному торсу. На голове у него была уродливая шляпа в форме бутылки для вина. Чан Гву презрительно сказал: "Говорят, у него над кроватью висят верёвки, чтобы он мог подниматься. Сколько горя с он Юн принёс в моей несчастной стране. Кажется, мы прибыли вовремя". Чан Гву уверен, что люди, обещавшие нам помочь, здесь. Не волнуйтесь. Братство синих звёзд нам поможет. Я затею разговор с этим отвратительным типом, который жиреет от бед собственной страны, а мой молодой друг пусть выполняет задуманное. На площади толпилось много народа, и возле занавешенного паланкина тоже суетились люди. Волтер подошёл к ним, пытаясь осторожно продвинуться как можно ближе. Он заговорил по-гречески, будто обращаясь к отцу Теодору. Он произносил слово громко и ясно, чтобы его было можно слышать за занавесками. Если ты здесь, Марьям, не отвечай мне. Это оолтар. Если ты меня слышишь, пошевели занавеску. Он весь напряк в ожидании, но одна из занавесок легонько дрогнула. Я обещал встретиться с вами в Кинсай. Господь Бог и добрый святой Айдан позволили мне выполнить обещание. Марьям, есть только один способ освободить тебя. Ты должна стать моей женой. Из-за туни против пошевели занавеску. занавеска. Занавеска затрепетала. Нам нужно быть очень осторожными. Не произноси ни звука, пока не услышишь, как я скажу: "Да". Когда откроешь занавес и быстро выходи. Сразу сделай то, о чём мы тебя попросим, потому что у нас нет времени. Ничего не бойся, так. Мы всё продумали. Олтер быстро оглянулся и вздохнул с облегчением, увидев, что через толпу к нему пробираются люди в куртках с синими звёздами подпоясанных кожаными поясами. Он кивнул, чтобы отец Теодор начинал. Священник начал читать по листу пергамента у него в руках. Он низко наклонил голову и произносил слова обряда очень быстро. Всё заняло не более минуты, но Олдеру казалось, что он никогда не закончит. Один из носильщиков подошёл ближе. На лице сини с синей татуировкой было написано подозрение. Вдоу человек в куртке со звёздами поспешно оттеснил его в сторону. Отец Федор убрал пергамент и открыл корзинку, которую принёс с собой. Он достал оттуда серебряную чашу с вином. Священник перекрестил её, опустил туда кольцо и посыпал всё мелким порошком. "Пей", сказал он, подавая чашу алтар. "Ты должен выпить 2/3, ни больше, ни меньше, если желаешь, чтобы брак был счастливым". Если ты выпьешь больше, то будешь тираном в семье. Если меньше, то в доме станет заправлять жена. Дей, а потом отвечай.